Параграф 3. Обострение социальных противоречий, восстание рабов и бедняков, Египет под властью гексосов. Процветание египетской экономики, богатство господствующего класса, победоносные войны фараонов, обеспечивались жестокой эксплуатацией царских людей и рабов. Распространение частно-собственнических поместий, развитие товарных связей способствовали внедрению интенсивных методов хозяйствования и эксплуатации непосредственных производителей, что вызывало недовольство и стихийное сопротивление народных масс. Сложные отношения внутри господствующего класса, в частности между номовой, родовитой аристократией и служилой знатью во главе с фараоном, в целом усиливали общую социальную напряженность в стране. Ситуация осложнилась после падения 12 династии. Правители новой 13 династии 1775 1710 годы до нашей эры оказались не в состоянии решить проблему стабилизации внутренней обстановки в стране. Страница 45 -я. Вновь оживились враги на границах Египта, особенно на восточных границах Дельты. Особая опасность представлял формирующийся на обширных пространствах Южной Палестины, Северной Аравии и Синайского полуострова, племенной союз гиксосов, отдельные отряды которых стали проникать в восточную часть дельты. В условиях сложной внутренней и внешней обстановки, ослабления центральной власти, недовольства народных масс, вылилось в открытое народное восстание против существующего строя и его власти. Яркое описание этого восстания рабов и бедняков сохранилось в двух произведениях. В речении Ипусера, так называемый «Лейденский папирус» номер 344, и речении «Неферти». Эрмитажный папирус номер 1116. Автор данного раздела придерживается датировки событий, описанных в речении Ипусера и речении Неферти, концом Среднего царства. Она была в свое время убедительно обоснована академиком Струве. «Смотрите», — говорит Ипусер. Огонь поднялся высоко. Пламя его исходит от врагов страны. Смотрите, свершились дела, которые, казалось, не должны свершиться. Царь захвачен бедными людьми. Смотрите, погребенный соколом царь, он лежит на простых носилках. То, что скрывала пирамида, то стоит теперь пустым. Смотрите, было приступлено к лишению страны царской власти немногими людьми, не знающими законы. Столица, она разрушена в один час. Воистину, продолжает Ипусер, Вскрыты архивы, Расхищены их податные декларации Рабы стали владельцами рабов. Воистину чиновники убиты, взяты их документы. О, как скорбно мне из-за бедствий этого времени! Поистине, песцы по учету урожая. Списки их уничтожены. Зерно Египта стало общим достоянием. Воистину, свитки законов судебной палаты выброшены, по ним ходят на перекрестках. Бедные люди сламывают их печати на улицах. Насколько можно понять по этим описаниям, Мощный взрыв народного восстания потряс и парализовал всю страну, но, будучи стихийным и неорганизованным, был в конечном итоге подавлен. Возникшим тяжелым внутренним положением в стране воспользовалось объединение гиксосов, которым в конце 18 века до нашей эры Удалось оккупировать всю дельту, а затем распространить свою власть и в Верхнем Египте. Эпоха Среднего Царства в Египте закончилась. Начался период господства иноземцев гиксосов, правители которых образовали условно 15-16 египетские династии около 1710, около 1580 -го годов до нашей эры. Египет стал частью обширного Гексосского государства, объединившего, кроме собственно Египта, Синайский полуостров, Палестину и Сирийскую степь. Административным центром его стал новый город Аварис, в восточной части Дельты, превращенный гиксосами в мощную крепость. Согласно традиции, гексосы находились в Египте около 130 лет, но фактически их господство было номинальным, особенно в Верхнем Египте. Реальная власть была сосредоточена в руках номархов, а Верхний Египет представлял собой совокупность полусамостоятельных Номов, зависимость которых от завоевателей ограничивалась лишь формальным подчинением до определенной данью. А на юге Египта влияние гиксосов практически не ощущалось. Здесь господствующее положение занимал правитель Фиванского Нома значительного могущества гексосская империя достигла при царе Хиане 17 век до нашей эры судя по памятникам с его именем найденным в разных частях нижнего и верхнего египта ему удалось на короткое время подчинить себе весь египет однако после смерти хиана Гексосское государство стало слабеть, а самостоятельность египетских номов, особенно фив, возрастать. Именно в фивах, объединивших вокруг себя южные номы, началось движение за освобождение Египта от иноземных захватчиков гиксосов период самостоятельности Номов после падения тринадцатой династии и время правления гиксосов, охватывающий вторую половину 18 и 17 веков до нашей эры, получил название второго переходного периода.